Глава восьмая Денис вернулся в половине третьего ночи. Лариса, успевшая задремать, вскочила с постели, заслышав, скрежет ключей в многочисленных замках. В первый момент она никак не могла понять, почему лежала на постели в одежде, а, вспомнив, закрыла лицо руками. В такой позе и увидел ее муж. «Все еще бесишься?» Он вошел в спальню, раздвинул дверцы шкафа и принялся раздеваться, методично вешая на плечики пиджак, защемляя манжеты брюк прищепками. Лариса унюхала, что от него разит водкой. Но как бы Денис ни напился, одежду он никогда на пол не бросал. И сейчас, в 50 лет, он остался таким же франтом, как в двадцать восемь, когда Лариса впервые его увидела. «Нет». «Я уже успокоилась», — ответила Лариса, глядя на него сквозь пальцы. «Где ты напился?» «В клубе». Он присел на постель спиной к ней и устало вытянул ноги. Женщина видела его облысевший затылок, окруженный венчиком коротко остриженных сидеющих волос. Она опустила руки и подумала, что если задать ему прямой вопрос, останется ли этот затылок таким же упрямым, и непробиваемым. Или Денис повернется и покажет ей свое лицо. «Я тут подумал и решил», — вздохнул он, все еще не оборачиваясь. «Тебе надо поехать куда-нибудь отдохнуть». «Шикарного курорта не обещаю. Ты сама знаешь, что дела пошли лихие, но на Кипр меня как-нибудь хватит. Поедешь?» «Почему бы не поехать?» ответила она, — Тем более, что там я еще не была. — Ну да. Денис упал на постель и потянулся. Рубашку он так и не снял. — Ты сразу начала с самых дорогих мест. Бразилия, Сейшелы, Карибы. Теперь надо быть скромнее. — Буду, — пообещала она. — Неужели ты думаешь, что мне была очень нужна эта Бразилия? А зачем же ты туда ездила? — Чтобы тебя не видеть. Высказавшись, Лариса замолчала. Но на мужа эти слова никакого впечатления не произвели. За долгие годы совместной жизни он привык выслушивать такие любезности. Денис полежал немного с закрытыми глазами и, набравшись сил, переоделся в пижаму. Но только он улегся под одеяло и отвернулся, Лариса тронула его за плечо. «Слушай, что я хочу тебе сказать?» — Завтра, — буркнул он. — Нет, сейчас же. — Ну что опять? — заныл он, поджимая ноги к животу и сворачиваясь клубком. — Чертовский холод! Включи батарею! Неужели даже о такой малости я должен просить? — Я тоже хочу попросить о малости! — крикнула она и сорвала с него одеяло. Денис сел в постели, глаза у него стали мутными и бессмысленными. Видно, в клубе он изрядно перебрал. «Стерва!» — слабым голосом произнес он. «В чем дело? Я думал, ты пришла в себя. Да, наконец-то пришла!» Лариса не сводила с него глаз и от волнения почему-то начала улыбаться. «Двадцать лет понадобилось, чтобы прийти в себя. Но ничего, для такой дуры, как я, это совсем немного!» «Ну-ну!» — еще слабее откликнулся он. Когда жена повышала голос, Денис морщился. Она видела, что вскоре ему понадобится принести тазик и мокрое полотенце. В последнее время он часто перебирал сверх меры и мучился до утра, выворачиваясь наизнанку. Но женщина не сделала ни одного движения, чтобы прийти ему на помощь. «Ты помнишь? Меня остановила в подъезде мать твоей любовницы». Лариса увидела, что эти слова не вызвали в нем никаких воспоминаний, и с досадой тряхнула мужа за плечо. «Да соображай хоть немного! Мы только что поженились. Это было накануне Нового года, в семьдесят восьмом году!» «О, Боже мой!» — заплетающимся языком произнес он. «Какая же ты дура!» «Нет, я была дурой!» — зло воскликнула она. Я была дурой все эти годы, потому что ни разу не пыталась выяснить, куда же пропала та женщина, с которой ты жил. А недавно, всего месяц назад, меня опять остановила ее мать. Она стала совсем старухой, но я ее узнала. Денис смотрел не на жену, а сквозь нее. Слушал он или нет, было непонятно. Лариса отчаялась увидеть на его лице хоть какой-то намек на то, что он ее слышит и понимает. «Она нашла нас и здесь, по новому адресу. Остановила меня у подъезда и сказала, что дочь так и не вернулась. Да, она сошла с ума, теперь это стало видно». «Ну, так что ж тебе еще нужно?» — слабо произнес муж. «Что ты хочешь от сумасшедшей?» «От нее?» — Ничего не хочу. А вот от тебя хочу правды. Куда делась ее дочь? — Слушай. Он все-таки справился с собой и сел, запихнув под спину подушку. — Прошло больше двадцати лет с тех пор, как сбежала эта идиотка. — А у тебя все одно на уме. — Если она сбежала, почему до сих пор не вернулась? — Откуда мне знать? — страдальчески выдавил он. — Вышла где-нибудь замуж уехала на север, утопилась, черти ее взяли. Ее мать сказала, что пойдет в милицию. И тут он засмеялся, так, что Лариса отшатнулась. Это был дикий, совсем невеселый, какой-то истеричный смех. Она никогда не слышала, чтобы муж так смеялся. Успокоившись немного, Денис заявил, что сумасшедшая старуха уже сто раз была в милиции, «Сто раз писала на него заявление, и я сто раз объяснялся», — уже серьезно сказал он, — «как ты думаешь, сколько крови она из меня выпила? Меня почему-то ты не жалеешь». «Ты был в милиции по делу об исчезновении той девушки?» — удивилась Лариса. «Почему я об этом не знала? Потому что тебя это не касалось». «Так ее искали?» Лариса ушам своим не верила, 22 года, и даже следов не нашли. Денис объяснил, что через столько лет продолжать поиски бессмысленно. И, конечно, он не верит, что Яна, так звали девушку, вышла замуж и мирно живет в далеком городке. «Я думаю, что произошел несчастный случай, или ее убили», — совершенно спокойно закончил он свои объяснения, — «Иначе она не забыла бы мать». «Значит, ее убили», — тихо повторила Лариса. «Я этого не говорил. Я сказал, что думаю так», — подчеркнул Денис. Хмель начал с него сходить. Его лицо покрылось испариной, в глазах появилось беспокойное выражение, так хорошо знакомое жене. Она знала эти глаза, они редко бывали спокойны. Но Лариса еще никогда не видела, чтобы этот человек так быстро трезвел. Значит, случилось что-то из ряда вон, подумала она. Денис изо всех сил старается взять себя в руки. Ну ладно, я тебе рассказал все, что знаю об этом. Он поправил подушку и сел поудобнее. Не понимаю только, почему это тебя так волнует. Я жил с этой девицей еще до того, как сделал тебе предложение. В чем ты меня упрекаешь? Неужели ревнуешь?» Лариса молча встала с постели, подошла к трюму, открыла отделение, в котором держала свои драгоценности, вытряхнула содержимое шкатулки на подзеркальник и, всмотревшись, подняла и показала мужу маленький золотой предмет. «Видишь?» Он нахмурился, разглядывая золотое кольцо, без всяких украшений. «Ну — Но и что? — спросил он. — В чем дело? Лариса, нервно улыбаясь, попыталась надеть кольцо сперва на безымянный палец, потом на мизинец. Показав, что сделать это не удается, кольцо надевалось только до середины верхней фаланги, она взглянула на мужа. Лицо у нее было серое. — Это ее кольцо! — отчеканила женщина. — Твоя Яна... Носила 35 размер обуви. Босоножку ты унес с дачи и уничтожил. Но кольцо осталось. Я думаю, что и руки у нее были маленькие. У ее матери тоже маленькие руки, а пальцы, как у ребенка. — Какая чушь! — выдавил он. — Где ты его взяла? — У тебя. В гараже, в банке с гайками и болтами. Оно лежало среди них.